Глава седьмая Обидно не то, что не виден свет в конце тоннеля, обидно то, что оттуда постоянно слышен звон стекла, идиотский смех и скрип пружин. Афанасий Никитин Тайные путевые заметки Третий канал, ведущий Тергинсага. Легенда о кровавом механике, разъезжавшем по дорогам проклятого на своем вихре пятьсот и убивавшем всех, кто его и видел, воплощается на наших глазах в худший кошмар Райсера. Да, теперь у механика ураган восемьсот, но убивает он так же легко, как и раньше». Банды райсеров «Колесо смерти», травовые шипы» и «Шустрые мертвецы» практически уничтожены. Банды «Демоновы колеса» выбита наполовину. Всего больше трех сотен смертей только за один день. Что же дальше? А вот что? Сегодня в нашей программе... Лагар Кринс покажет лучшие эпизоды погони на проклятым за этот месяц, покажет хронику большого каравана, который двигается по первой трассе от одной зеленой зоны до другой. Большой караван – это не транспорт, это целый мир со своими правилами, Населенный разными людьми и готовы поделиться своими историями и даже легендами. Не пропустите! Сегодня в 20 часов начало большой программы «Караван» и «Лагар Кринс», ведущий его хроник. Ну и, конечно, включение от нашей новой звезды, кого еще убьет кровавый механик. Благодатный область Тигур дворец наместника. Луби Тигур лорд круга магов Благодатного, архимагистр восьмой печати. И старейшина магического сообщества Благодатного работал в своем кабинете с широко распахнутыми окнами, так чтобы запахи и звуки огромного парка, что простирается вокруг дома, проникали в рабочее пространство. Он готовил документы к ежемесячному докладу перед кругом правителей, где он был ответственен за сектор магических производств. Таблетки с одноразовыми магемами, стимулирующие препараты, его вокруг не столько производила, сколько проверял на вредность все, что делали другие лорды, и, если нужно, ставил ограничения по использованию. Первая группа доступна для потребления властителями, вторая управленческому персоналу благодатного, третья для военнослужащих, четвертая для всех жителей благодатного и низшая категория доступна для употребления на проклятом. Собственно, если препарат или магема не проходили по четвертой категории, ее сразу маркировали пятеркой и ставили отметку только для применения за границами благодатного. Кроме этого, в ведении лорда Тегура были все производства, где применялись технологические магемы, учебные заведения, где готовили будущих магов, и, разумеется, формирование и руководство боевыми отрядами магов, которые входили в структуру частей специального назначения и занимались всем тем, что нельзя было поручить ни гражданским специалистам, ни простому солдату. Такие, например, как продолжающиеся уже третью сотню лет попытки проникновения на базу центрального командования разведки, где, судя по доставочной ведомости, можно было найти не только запасные части реакторов, но и сами реакторы, предназначенные для организации наблюдательных постов. На благодатном смогли наладить производство атомных реакторов замкнутого цикла и всей сопутствующей инфраструктуры. Но компактные сверхмощные источники производства империи Тесарин ценились за надежность, экологическую чистоту и фантастический ресурс, который при правильном обслуживании мог достигать Тысячи лет и более. А кроме реакторов там могло оказаться много такого, что поможет лордам укрепить власть и просто сделать жизнь на благодатном еще краше. Ну и главное, завод архимагистра, школа магов и академия, которая, конечно, растеряла былой блеск с распадом империи Тесарин, Но все так же обучала магов для общества, которое уже давно не могло представить себя без магической медицины, без магических технологий и без защиты высокоуровневых магов. Да, общий уровень подготовки сильно упал. Школа раньше выпускала по 300 магов первого-третьего уровня в год, А Академия готовила в течение пятилетнего курса по сто магов пятого-шестого уровня в год. Конечно, тогда студенты в школу набирались, а точнее отбирались из огромного количества рекрутов флота Тесарин. И с распадом империи у них резко сократилась кадровая база, но постепенно народ на планете расплодился, и 20-25 человек в год так или иначе, выпускались. Полноценными магами можно было назвать двух-трех человек, с трудом сдававших квалификацию на четвертый ранг, но вариантов все равно не было. Правители Благодатного, в основном бывшие армейские администраторы, готовы были выделять любые ресурсы для подготовки будущих магов. И преподаватели старались изо всех сил, в том числе и занимаясь весьма опасными экспериментами по раскачке внутренних источников детей до порога, когда их уже можно было брать в обучение. Даже такой маг-недоучка первого уровня, не сумевший продвинуться далее первой ступеньки, был ценнейшим специалистом и очередь на них распределялась на совете лордов. И, естественно, любые всплески магической активности отслеживались специалистами с тем, чтобы взять стихийного мага на контроль. Занимался этим делом один из помощников архимагистра Кин Тойер, и вот сейчас именно он ворвался в кабинет Лубиты Гура, С выпученными глазами, убедившись, что архимагистр отложил свои дела, направил тонкий цилиндр управления на экран сбоку от стола, и взгляду мага съем-то боя на длинных палашах, какие были в ходу на проклятом. Сначала один боец последовательно давил и вроде бы уже победил, но второй вдруг отскочил и влил в себя зелье, судя по свету, на ускорение и силу. И вот тут произошло нечто совсем удивительное. Вместо того, чтобы просто умереть, первый воин тоже ускорился, причем без всяких зелий, и, начав терять тем, окутался едва видимой пленкой магического щита. Камеры высокого разрешения показывали все до мельчайших деталей, и, кроме того, специалисты кинотойра выделили определенные моменты. Вот меч второго пошел сверху, грозя раскороить первого от головы до ног, но тот, словно змея, ушел в сторону, и меч, проскочив в опасной близости от тела, Вызвал едва заметный, но четкий светящийся след от активной магической защиты. А через секунду первый так ускорился, что и для камер, работавших с частотой 120 кадров в секунду, он слился в размытое пятно. — Молодец! — сухо прокомментировал архимагистр. Да, величайший, помощник поклонился. Воин действительно потрясающий. Да, не он молодец, а ты. Мак улыбнулся. Потрем едва заметным сполохом зацепить мага это достойно награды. Луи Битигур усмехнулся. — Знаю, ты уже третий месяц бегаешь в рабский барак. Обхаживаешь там одну девку. Можешь забрать ее в свое полное и безраздельное пользование и перехватить еще пару подруг. — Благодарю, величайший. Тойр рухнул на колени. — Оставь эти церемонии, — отмахнулся архимагистр. — И вызови ко мне начальника стражи. Гуляющий по планете Мак не ниже шестой ступени это очень опасно. Линцар, проклятый материк, поселок Колга. Поселок Колга или когда-то 12-я резервная ремонтно-восстановительная база флота Колга был относительно небольшой по размеру, поскольку должен был заниматься ремонтом и восстановлением средств связи, навигации и радиоэлектронной борьбы. Но с тех пор многое изменилось, и ремонтный комплекс занимался не только электроникой, но в основном восстановлением и производством различного огнестрела. Делали даже автоматические пушки и снаряды к ним, используя металл из трюмов и переработанных корпусов транспортов, которые и были для этого предназначены. Доставить груз на планету и стать источником металла для нужд базы. Поскольку настоящих военных действий не было, металла и ресурсов станков вполне хватило до настоящего времени. В основном делали безоткатные пушки для райсеров, легкие пулеметы для установки на те же багги и все, что могли пожелать заказчики, способные оплатить свои фантазии. Ну и, конечно, самой... Большой оружейный рынок на проклятом, где продавалось все, что смогли найти, оторвать и привезти те, кто промышлял на останках полуразрушенных военных баз и пытался пробиться на военные базы, оставшиеся неразграбленными. Кроме того, на территории поселка работала фактория дома Бирис, где можно было купить продовольствие, одежду и все необходимое в дороге. Поэтому в колго маленький караван завернул без разговоров. Очередь перед воротами была совсем небольшой. Пара открытых багги, какая-то несуразная трехосная самоделка на огромных колесах и с двумя пулеметными турелями на крыше, и небольшой компактный четырехколесный броневичок типа «Шторм-400» с клинообразной мордой, и автоматической пушкой 18-го калибра в поворотной башенке. Комфорта в нем было, ну, совсем немного. Зато автоматическая пушка в 25 мм была очень серьезным ответом на любые вопросы. Вест поселок был сделан с размахом, которого Алексей раньше не встречал. Въезд даже не через ворота, а через настоящий шлюз, где первые ворота впускали в замкнутое пространство, откуда можно было выехать только через другие ворота и под прицелом шести автоматических пушек внушительного калибра. — У них тут сканер, — пояснила Таиса. — Смотрят, чтобы не провезли толпу. Ну и с оружием тут строго. Только холодняк. А огнестрел вообще. Что именно вообще стало понятно, когда к их машине подошел человек в полевом комбезе без знаков различия, и Алексей, чтобы нормально разговаривать, открыл дверцу машины. «Вас двое!» На борту крупняк на крыше, Пара гранатометов по бортам, Метатель сзади и куча боеприпасов. Кроме того, Росси две восьмерки у вас И киуни шесть У дамы три револьвера в мешке под вторым сиденьем И ружье к панели за спиной. Все стволы будут блокированы заглушками, которые снимут на выезде. Торговать будете? Это вряд ли. Алексей покачал головой. А если куплю оружие, то еще и наберу патронов. Ясно. Дежурный протянул Алексею красную картонку. Это парковочный талон. Место в гостинице рекомендую забронировать... Прямо сейчас. У нас вечером ожидается прибытие каравана из торгового дома «Берис», а они ездят толпой. — Спасибо. Алексей кивнул, подождал, пока служители пропускного пункта быстро и без суеты заблокируют весь огнестрел. Затем, захлопнув дверь, дождался, когда вторые ворота расстроятся, потихоньку тронул машину вперед. Так, сейчас налево поворачивай. А вот, да, здесь. Паркуйся!» Телеведущая выскочила из машины и куда-то убежала. А к Алексею подошел еще один работник поселка. «Уважаемый, я хочу предупредить, что эта стоянка для постояльцев гостиницы — усталый путник». «Да, я думаю...» Моя подруга как раз побежала получать ключи от номера. Алексей спрыгнул с подножки и блаженно потянулся и отошел в сторону, давая припарковаться буре телевизионной бригады. И правда, через минуту из здания выскочила Таиса и замахала руками, крича на ходу. — Мальчики, грузимся обратно! У них нет мест!" Линсар, проклятый материк, поселок Колга. Тури Дильвай, старший приказчик торгового дома Бирис, со своей группой приехал к месту сбора первым, так как он находился совсем недалеко на побережье Индийского залива в устье реки Халараны где стоял поселок Халар. Большой, не менее ста тысяч населения. Населенный пункт давно жаждал статуса зеленой зоны, но пока не было средств для полноценной защиты периметра от агрессивных животных, включая двуногих. И Халар довольствовался положением синей зоны. Там находился один из наиболее удобных портов. Проклятого. И стояла полноценная фактория, принимавшая грузы и отправлявшая их по всему материку. Ну и контрабанда, конечно. В зеленом городе серый океан такое, мягко говоря, не прощалось, а здесь, в синей зоне, всем было все равно, что ты грузишь на корабли, что выгружаешь оттуда. Тяжелое энергетическое вооружение, запрещенное к вывозу с благодатного, некоторые медикаменты и прочий нелегальный товар приходили на небольших, вроде как рыбацких судах, а обратно в благодатный уходили ценные ингредиенты для алхимических производств, редкие звери, рабы и артефакты. Бесправные люди обоих полов обязательно приятной наружности, очень ценились на благодатном. Но ну и артефакты, добываемые на руинах старых военных баз, зачастую ходили на вес золота. Так за новый защитный летный комбинезон, стройный системой диагностики и спасения, лорд Бактис заплатил 27 миллионов. Лишь потому, что многие на этот аукцион не приехали, иначе цена была бы существенно выше. Но торговому дому срочно понадобились деньги, и костюм был продан на ближайшем торге. Таким образом, невысокая вроде должность старшего приказчика, по сути, являлась важным элементом торговой сети. И кого попало на это место, не ставили. Тури дильвай был аккуратным, исполнительным, инициативным служащим. И когда поступил приказ выдвигаться в поселок Колга с наемным отрядом, он немедля выгреб всех свободных охотников, из ближайшей резиденции клана охотников за головами и рванул вперед. Фото человека, которого нужно будет загнать и привести к главе торгового дома Бирисон, получил сразу же, и, выйдя из гостиницы на облаке, где он оформлял номер для себя и охотников, Был немало поражен, увидев знакомую ему по фотомашину и разыскиваемого человека рядом. Ему вдруг показалось это отличной мыслью взять этого шустрика прямо вот так, без подготовки, и переставить Гуни Бирису, как говорится, в упаковке. Командир охотников стоял рядом, ему было достаточно пары слов, чтобы собрать свое воинство, и к Алексею они подошли солидной компанией в двенадцать человек. Тебя-то я ищу, еще на подходе объявил торговец и с улыбкой встал в трех метрах, давая бойцам место, чтобы окружить Алексея. Видевшая все это, Таис нервно оглянулась, но все было в порядке. Ее люди сидели по местам, а несколько дронов висели в воздухе, снимая всю сцену. Собственно, только об этом она и переживала. Что там будет с Алексеем дело десятое, но снять все с хороших ракурсов, чтобы затем получить отличную картинку, было важнее всего. Сама она встала чуть в стороне, так, чтобы режиссер мог с ее камеры взять крупно лицо Алексея. Сказать, что она ожидала чего-то особенного, нет. Десять охотников за головами — это, конечно, яркое завершение ее путешествия с этим молодым воином. Но какое же яркое! Она даже чуть зажмурилась, представляя себе кадры, как его... Растерянного уводят охотники за головами И чуть замечталась, и оттого чуть не пропустила начало действия Знаешь, в чем главная проблема любой цивилизации? Алексей с ухмылкой посмотрел на торговца В людях, которые хотят быть более святыми, чем боги родить за имущество ревностнее хозяина и казаться умнее чем они есть на самом деле турий помолчал несколько секунд видимо переваривая сказанное и почувствовав в сказанном издевку ревкнул взять его и статичная сцена сразу пришла в движение полукруг людей прижимавший Алексея к борту у его машины распался, не обученные работать в группе охотники ринулись вперед в разнобой, мешая друг другу, и трое из них сразу же поплатились за это, упав остальным под ноги и фонтанируя кровью. Еще два взмаха мечом, и на эту кучу сверху упали еще два на этот раз обезглавленных тела, и Алексей ловко, словно гарс, взлетел на еще шевелящиеся тела и, легко балансируя телом, с улыбкой оглянулся. «Продолжим?» Злой звон оружия, крики людей, и еще через минуту кончик клинка Алексея упирается в последнего, кто остался в живых, «Тури Дильвай!» Который тоже успел достать свой монструозный тесак изножен и стоял, опустив тяжелый клинок к земле, Не в силах оторвать взгляд от кончика меча прямо у лица. — А ты предпочитаешь быть зарезанным, как эти бараны, Или согласишься быть проданным на рабском рынке? Вместо ответа Тури качнулся назад, уходя от острия. Одновременно поднимая тесак, но делал он это недостаточно быстро, и его глаза успели только заметить высверк стали. И тело, освобожденное от веса головы, упало на спину, а голова, крутанувшись в воздухе, словно салютуя сгустками крови, упала на кучу мертвых тел, пару раз хлопнула веками и замерла уже окончательно. — Таис? — Алексей с улыбкой обернулся к стоявшей неподалеку девушке. — Я полагаю, что в этой гостинице только что освободились номера. Ты не займешься этим вопросом? Мне хотелось бы принять ванну. Третий канал, ведущий Тергинсага. Сага Мои глаза это видят, но мой мозг протестует против этого, говоря, что так не бывает. Но вы, мои дорогие зрители, знаете, что кадры с проклятого не подвергаются обработке. А здесь в углу горит значок, говорящий о том, что это прямая трансляция. Один человек в течение считанных секунд перебил 12 охотников за головами. И обратите внимание, это были не неопытные новички. У каждого на шее висел ветеранский знак череп, а у командира даже обрамление из костей, говорящее, что он принял участие не менее чем сотни охот. И на наших глазах их просто вырезали, как куван, забравшийся в птичник. Давайте еще раз посмотрим этот бой в замедленном темпе. Ни одного лишнего движения строго, экономно и предельно смертоносно. Поневоле задумаешься, а так ли уж грозны эти охотники за головами. Не является ли их репутация дутой, словно мыльный пузырь? Об этом вам расскажет наш эксперт по боевым искусствам, бывший мастер-охотник Лирн Сага. Не переключайтесь! Покойный торговец на себе не экономил и номер выбрал самый лучший в лучшей гостинице. Четыре комнаты, шестиметровый бассейн и даже кабинет, где стоял полевой коммутатор, позволявший связываться с абонентами на проклятом и текстовой процессор. Что-то вроде ноутбука, но без интернета, которого на планете просто не было. Поскольку ни первое, ни второе Алексею было не нужно, Основного интереса удостоился бассейн и обед, которые подали прямо к воде. Комбинезон унесли в стирку, а Алексей впервые задумался о втором комплекте одежды. И хотя люди вокруг были одеты во что попало, но вот, например, убитый им торговец носил вполне приличную одежду, где-то даже стильную, черные брюки, белая рубашка и фиолетовая накидка типа пончо, но более короткая и из плотного шелка. Пока он плескался, Таис успела куда-то сбегать по своим делам и, ворвавшись в номер, первым делом разделась, словно ураган, разбрасывая свои тряпки по сторонам и метнулась в душ, выйдя Туда через двадцать минут свежая, приятно пахнущее и ухоженное, что Алексей сразу же оценил, поскольку девушка вошла в воду и сразу же приникла к нему всем телом.